Искусство врача Многое понять помогли мне работы Павлова, который первым в мире связал воедино деятельность пищеварительного тракта с деятельностью мозга. К сожалению, многим врачам это научно обоснованное положение недостаточно известно. Парадоксально, но факт. В библиотеках вы почти не найдете трудов Павлова, но в подвалах, где складываются подлежащие списанию книги, не пользующиеся читательским спросом, вы можете встретить бесценные работы этого гения физиологии. Кстати, его книги, занимающие в моей библиотеке почетное место, добыты мною именно в библиотечных подвалах. Говорю это не в упрек практическим врачам, перегруженным до такой степени, что им, как говорится, вздохнуть некогда. Порочна в своей основе сама система их подготовки, поскольку не приучает их мыслить самостоятельно, творчески. А напротив, втискивает их мышление в тесные рамки врачебного ремесла, базирующегося на представлении, будто достаточно изучить мельчайшие элементы, из которых построена система нашего организма, чтобы, воздействуя на те или иные из них, привести весь организм в норму. При этом не учитывается, что пытаясь нормализовать работу одного из ее многочисленных органов, составляющих в совокупности целостную систему, мы только еще больше нарушаем ее саморегуляцию. «Не вызывают у меня доверие многие так называемые «народные целители», которые, не имея даже начального медицинского образования, предполагающего элементарные знания устройства человеческого организма, используют для лечения самых различных болезней стандартный и довольно ограниченный набор приемов и методик, далеких от основ народной медицины. Каждый из таких приемов может быть эффективным в том или ином случае, но подобным методом лечения, применяемым официальной медициной, ориентирован на лечение самой болезни, а не на устранение ее первопричины. К сожалению, среди такого рода скороспелых целителей, немало и тех, кто, ознакомившись с отдельными положениями моей системы естественного оздоровления, начинает широко применять их при врачевании всех больных, не учитывая при этом физических, эмоционально-психических и духовных особенностей каждого. а без этого искусство врача не сводится до уровня ремесла. Методикой приемов лечения самых различных болезней известно превеликое множество. Использование их приобрело такой размах, что сегодня можно говорить о возникновении альтернативной или общественной медицины, все больше обретающей черты медицинского бизнеса. Но если нет стройной научной концепции, рассматривающей человеческий организм как целостную систему, являющуюся частью системы более высокого порядка, системы живой и неживой природы, Вселенной в целом, все эти приемы и методики, применяемые порознь, не реализуют и малой доли своих потенциальных возможностей.